si Васиштха продолжил. Твой предок Икшавакии правия государством размышлял однажды, каким может быть источник этого мира, полного различных страданий, старости, смерти, боли, а также удовольствий и невежества, и не мог найти ответ. После положенных приветствий он приблизился к своему отцу Ману, сыну самого Брахмы, и спросил его: "Твоё желание заставляет меня задать тебе вопрос. Каков исток этого мира? Как я могу освободиться от вереницы смертей и рождений?" Ману ответил: "Ничего из того, что ты здесь видишь, не существует, мой сын. Ничего. Нет также ничего невидимого и того, что находится вне восприятия ума и органов чувств. Есть только самопознание, бесконечное и вечное. Из-за энергии, свойственной космическому сознанию, это отражение видно здесь как космос и повсюду как живые существа. Это и есть то, что ты называешь миром. Нет ни привязанности, ни освобождения. Одно бесконечное сознание только и есть, которое ни одно и не во множестве. Отбрось все мысли о привязанности, о свободе и успокойся. Знай, что все, сделанное Брахмой, Вишну и другими богами сделано тобой. Что бы и когда бы ты не увидел, всё это я, или безграничное самопознание. Ты есть это бесконечное самосознание. С чем его можно сравнить? ты не являешься ни пустотой, ни наполненностью, ни сознанием, ни несознанием, ни собой, и никем другим. Зная это, обрети спокойствие. Нет места называемого освобождением и никакого другого, когда умирает чувство эго, чувство собственной важности, Невежество и непонимание пропадают. Это известно как освобождение или просветление. Васиштха продолжил. Получив такие наставления Ману и Кшаваки, достиг просветления. Стань таким же, О Рама. После небольшого молчания Рама спросил: Если такова природа просветленных людей, что в них необычного и странного? Васиштха продолжил. С другой стороны, что такого необычного и замечательного в сверхъестественных силах, например, способности летать по воздуху? Природа невежественного человека в отсутствии равновесия Просветленного же характеризуют чистота разума и отсутствие стремлений. Просветленный вообще ничем не характеризуется. У него нет заблуждений и непонимания. Сансора закончилась. Похоть, раздраженность, печаль, заблуждение, жадность и другие подобные разрушительные качества в нём ослаблены. Рама сказал: "Молю, опиши состояние турии, которое не узнается, хотя продолжается во время бодрствования, сна и сновидений". Васиштха сказал: "Это чистое и равновесное состояние, лишенное чувства эго и нечувства эго". Чувство реального и нереального совершенно свободное. Оно называется четвёртым состоянием или турийей. Это состояние свободного мудрого. Это непрерывное созерцательное сознание, сознание свидетеля. Оно отличается от состояния бодрствования или сновидения, В которых существует движение мысли и отличается от состояния глубокого сна, характеризующегося инерцией и невежеством. Когда чувство эго оставлено, возникает состояние совершенного равновесия, в котором проявляется турия. Я расскажу тебе историю, слушая которую ты станешь просветленным Даже если уже просветлен. В одном лесу жил великий мудрец. Как-то увидев его, к нему подошел охотник и спросил: "О мудрый, раненый мною олень пробежал где-то здесь. Скажи мне, куда он скрылся?" Мудрец ответил: "Мы мудрецы, живущие в лесу, Наша природа мир и спокойствие. У нас нет чувства эго. Чувства эго и разум, из-за которых возможна деятельность чувств, прекратились. Я не знаю, что называется пробуждением, сном или сновидением. Я остаюсь в состоянии турий. В ней не видно никаких объектов. Охотник не смог понять смысл слов мудреца, махнул на него рукой и пошел дальше. Говорю тебе, О рама, турья это неизменное сознание, которое только и существует. Бодрствование, сон и сновидение это состояние разума. Когда они прекратятся, разум умирает. Остается одна сатва, то к чему стремятся йоги. Это вывод всех писаний. В реальности нет ни невежества, ни маи, существует только Брахман. Некоторые называют его ничем, некоторые чистым сознанием, другие богом. И они спорят между собой. Оставь все эти понятия, пребывая в нирване без малейшего движения мысли, с сильно ослабленным умом и спокойным разумом. Оставайся в осознании, как если бы ты был глухим, невежественным и слепым. Внутреннее оставь всё. Внешнее совершая действия, соответствующие ситуации. Существование разума является счастьем и несчастьем. Не обращая внимания на разум, дай пропасть и тому и другому. Пусть тебя не волнует то, что приятно, и то, что неприятно. Сансора преодолевается минимальными усилиями. Не обращай внимания на удовольствие, боль и даже на то, что находится между ними, и ты выйдешь за пределы страданий. Небольшим усилием ты можешь достичь бесконечного. Рама спросил: Как следовать семи ступеням йоги и каковы характеристики этих ступеней? Васиштха продолжил. Человек или принимает мир, или отрицает его. Первый вопрошает: "Что это за освобождение? Для меня сансара и жизнь в ней гораздо лучше". И вовлекается в выполнение своих мирских дел. Через множество рождений он обретает истину и понимает, что действия в мире являются бесполезным повторением и не желает больше тратить свою жизнь на погружение в них он думает что за смысл во всем этом я хочу от всего этого отдохнуть и он начинает отрицать жизнь как я могу взрастить безстрастие и таким образом пресечь океан сансары Он постоянно думает об этом. День за днём сама эта мысль способствует появлению бесстрастия, и в его сердце возникает спокойствие и радость. Его более не интересует мир. Он поглощен похвальными действиями. Он боится грешить. Его речь соответствует обстановке, она мягкая, честная и добрая. Он сделал первый шаг к состоянию йоги, служит святым и мудрым, ищет и изучает Писание и так далее. Его целью постоянно является пересечение океана сансары, только он и есть искатель, остальные эгоистичны. Затем он поднимается на вторую ступень йоги, известную как вопрошание, исследование непосредственное наблюдение. Он ищет общество мудрых, изучивших писание, а также практики. Он знает, что должно быть сделано и что не должно быть сделано. Он оставляет грехи гордости, зависти, заблуждения и ревности. От учителей он учится всем секретам йоги. Отсюда он легко переходит на третью ступень, характеризующуюся непривязанностью или свободой. Он ходит по лесам в уединении и стремится успокоить разум. Следование писаниям и добродетельному поведению дает ему способность видеть истину. Непривязанность или свобода Бывает двух видов: обычное и наилучшее. Практикующий первый тип чувствует, что я не тот, кто действует или наслаждается. Я не влияю на других, и другие не влияют на меня. Все это случается по причине прошлой кармы по воле богов. Я ничего не делаю, находясь в боли, удовольствии, везении или невезении. Все это, а также встречи и расставания, психические состояния и физические болезни приносятся и уносятся только временем. Думая так, он исследует истину и практикует обычный тип непривязанности или свободы. Васиштха продолжил постоянной практикой йогического метода, ища общество мудрых и избегая дурных компаний, открывается истина. Когда так человек понимает высшее, единственную сущность или истину вне океана сансары, он осознает, что я не действую, действует только бог. Даже в прошлом я ничего не делал. Он оставляет пустыне ненужные слова, оставаясь внутренне и умственно в молчании. Это лучшая форма непривязанности или свободы. Он оставил зависимость тут или свыше, внутри или снаружи, ощутимую и неощутимую, разумную и неразумную. Он сияет, как бескрайнее самоподдерживающееся небо. Это высшая свобода. В ней он наслаждается спокойствием и удовольствием, чистотой и добродетелью, мудростью и самоосознанием.